575 ГУРУ Какое достижение еще на земле разрушить стены тюрьмы плотного мира! Выйтен широкий простор из душной темницы будет великой победой духа над ограничениями духа. Разве можно быть в плотном теле и свободном? Ведь его надо повсюду таскать за собою, обувать, одевать и кормить, и кровь ему нужен и нужно столько всего, и лишь, отойдя от него в сторону, можно понять, какую обузую для духа является тело земное. Многие подвижники, осознав это, отказывались от всего и стремились довольствоваться самым малым. Теперь учение указует, что освобождение от всего в духе и что ничего не нужно считать своим, ограничив тело только тем, что действительно необходимо. Важнее же всего крепко понять, и найти всем явлениям, и земным, и надземным, их истинное место в общей схеме вещей. И тогда не будут они служить препятствием человеку в его продвижении по пути, беспредельности. Тогда можно сознательно сказать «земное земному, а надземное надземному».